Глава 48. 8 Ты уже убила тут кого-то темного. м е д о в о п р я н ы е поцелуи мужа сработали как аперитив. Желудок безбожно забрюзжал, я ощутимо проголодалась. Вернемся в дом на обед. С надеждой заглянула Адру в глаза. К удивлению, он не отказал. Дождись, пока слетаю за новым зонтом. От этого мало, что осталось, попросил он, провожая меня липким, тягучим, точно патока взглядом. Потренируй защитный круг или маневры с атакой, чтобы не терять время зря. Здесь куда безопаснее, чем заливать полы в доме черной гадостью. Мне захотелось закатить глаза. Когда Адер начнет с уважением относиться к моему д а р у но я сдержалась, кивнула сухо и по военному, словно приняла приказ к исполнению. Дракону согласие явно пришлось по душе. Он обернулся и, обхватив мою голову руками, поцеловал настолько горячо, что губы горели. до самого его возвращения. Я не успела создать обещанный круг или потренировать атаку. В голове к р у ж и л а лишь одна мысль: нужно как-то рассказать дракону правду, кто я на самом деле, если действительно хочу настоящих доверительных и близких отношений с ним. К тому же я постоянно в шаге от провала. То одно неверное слово, то другое, то усну и славлю галлюцинации не под тем деревом. Голова загудела от напряжения, когда Адер вернулся, я не нашла подходящих слов, чтобы признаться сразу. Решила оттянуть момент, пока не окрепну в магии. Да и убийство Кибелы больно кололо иголкой. Какой бы ни была его первая жена, всегда можно договориться. Зачем убивать человека? Весь день дракон не спускал с меня теплого взгляда, то и дело смотрел открыто, словно любовался, чем изрядно смущал. Я опускала глаза и улыбалась украдкой. Вспоминала сладкий вкус его поцелуев и понимала, что начинаю улетать. Точно и у меня за спиной начинали вырастать огромные драконьи крылья. Вечером, после того как муж с Адель доели моё варенье с норолью, я заперлась в спальне, чтобы потренировать атаку через о б с и д и а н о в ы е предметы. Попробовала выпускать т ь м у через поднос, но в этот раз только жестоко запачкала ванну чёрной ж и ж е й Никак не могла сконцентрироваться на нужные эмоции. Мысли витали, в памяти всплывали горячие поцелуи Адера, и я постоянно отвлекалась. Отошла к окну, чтобы полюбоваться звездным небом, и, ощутив на лице мягкий леденящий ветерок, поняла: глаза наливаются слезами. Легкое дуновение напомнило мне холод Марбаса. Обхватила себя за пояс обеими руками и, согнувшись, всхлипнула: «Я отомщу, клянусь», – прошептала в воздух. словно демон еще мог меня услышать. Обернулась, услышав стук, и подойдя к двери, поймала себя на неприятные давящие мысли. Я осуждаю мужа за то, что он убил Кибелу, но сама, сама тоже готова убить. Пусть не человека, но все равно. Демон живой, возможно, у него даже есть душа, как и у человека, и я хочу забрать эту жизнь так просто, будто у меня есть на это право, хотя никакого права у меня нет. Мира открой. услышала за дверью голос мужа, открыла, вытерев слезы, и поймав его взгляд поняла, он пришел, чтобы остаться на ночь. к щекам п р и л и л а краска, но дракон, как обычно, оценил мое замешательство по-своему. вновь плачешь по Марбусу, зашел он в комнату и закрыл за собой дверь, не дождавшись ответа, крепко обнял меня и замер, будто не хотел выпускать из объятий. ежедневные тренировки мира и ты победишь любого демона. Погладил муж по спине. Грэм обещал подобрать нужные книги. Ты сможешь одолеть его. Считай этот будущий бой посвящением в боевые маги. Я безжизненно улыбнулась. Опять а д р р за свои военные словечки. Или тебя еще что-то волнует? Доверься. Муж потянул мою ладонь на себя. взгляд упал на постаревшую морщинистую кожу Мерины и окончательно смутилась. Стеснялась своего старого рыхлого тела. выдернула руку, но дракон поймал ее снова и поцеловал горячими влажными губами. В груди стало жарко, голова закружилась, я задрожала. Тебе нужна горячая ванна, отпустил меня а д р рассудив о чем-то своем и, завернув в соседнюю комнатку, быстро выглянул обратно. Ты уже убила тут кого-то темного? Усмехнулся он. Или демона? Нет, рассмеялась, вспомнив, что забыла прибрать за собой результаты атаки. пол ванной комнате по-прежнему был покрыт черной липкой копотью идем покажу кое-что тебе точно понравится подмигнул дракон потянул меня за собой к двери а затем по темным коридорам дома как насчет ночной прогулки но духота же не боишься летать остановился он вытащив меня на балкон а д е р отпустил мою ладонь разбежался и без предупреждения прыгнул вниз Через несколько секунд я услышала рев дракона. Он гудел, как самолет, от размаха его крыльев поднимался такой у р а г а н и щ е что меня едва не снесло с ног. Дракон приземлился на балконе и, оглушив меня хищным рыком, сложил крылья. Неожиданно для себя я поняла его, погладила по мощной чешуйчатой голове и улеглась на его спину, плотно прижавшись горячему, словно камень в сауне, селу. Кожа дракона даже в зверином обличье пахла медом, сноткой ч е б р е ц а Я вдохнула любимый запах и, стараясь не смотреть вниз, почувствовала, как мы парим. Ветер гудел так, что у меня заложило уши. Никакой духоты не осталось и в помине. Куда мы летим? – шипнула, прикоснувшись к чешуе мужа губами. Увидишь. С удивлением услышала внутри себя точно так же, как раньше слышала голос Марбаса. Я наконец-то набралась смелости рассмотреть, что находится под нами. Мы пролетели лес, затем приземистый городок и огромное пустынное море, а может и целый океан. Через некоторое время небо посветлело, словно н о ч ь еще не п о к р ы л а его чернотой, а затем впереди нас все стало огненно-алым. Солнце только садилось, погружаясь в воду. Оно медленно опускалось к горизонту и совсем не жгло глаза, как бывало в ясный день. Облака залились огненными красками, розовым, ярко-желтым, фиолетовым светом. От красоты перехватило дыхание. Божественно, а д е р прошептала чуть слышно. Солнце скрылось за водой и наступили сумерки. В небе загорелись первые яркие звезды. Сейчас они казались огромными, отчетливыми шарами. Казалось, можно протянуть к ним ладони, сорвать их с неба пальцами, как яблоки. Удивительный человек, пробормотала я, мягко поцеловав чешуйки на спине мужа. Спасибо за эту необыкновенную красоту. Маг, а не человек, пробурчал дракон в ответ где-то внутри меня. По телу разлилось приятное тепло. Мне стало так спокойно, словно сейчас я внезапно вновь оказалась дома в долине теней. Развалилась в н е г е по шкуре дракона, плотно прижалась к его чешуе и прошептала. Летим домой. То й ночью я поняла, что хочу остаться с Адором навсегда.